Мешки с провизией и остальную кладь засунули глубоко в сено, к переду саней, под головки, и там надежно приторочили. Юрий Андреевич правил, либо стоя на коленях на дне развалистых пошивней по местному кошовке, либо сидя боком на ребре кузова и свесив ноги в сам Девятовских валенках наружу. После полудня, когда с зимней обманчивостью задолго до заката стало казаться, что день клонится к концу, Юрий Андреевич стал немилосердно нахлестывать совраску. Она понеслась стрелою. Кошовка лодкою взлетала вверх и вниз, ныряя по неровностям разъезженной дороги. Катя и Лара были в шубах, сковывавших движение. На боковых наклонах и ухабах они вскрикивали и смеялись до колик, перекатываясь с одного края саней на другой и неповоротливыми кулями зарываясь в сено. Иногда доктор нарочно для смеху наезжал одним полозом на боковой снеговой бугор, переворачивал сани на бок и, без всякого вреда для них, вываливал Лару и Катю в снег. Сам он, протащившись несколько шагов, На вожжах по дороге останавливал совраску, выравнивал и ставил сани на оба полоза и получал нахлобучку от Лары и Кать, которые отряхивались, садились в сани, смеялись и сердились. «Я покажу вам место, где меня остановили партизаны», — пообещал им доктор, когда отъехали достаточно от города, — «но не мог сделать обещанного» потому что зимняя голезна лесов, мертвый покой и пустота кругом меняли местность до неузнаваемости. «Вот!» Вскоре воскликнул он, по ошибке приняв первый дорожный столб Моро и Витчинкина, стоявший в поле, за второй в лесу, у которого его захватили. Когда же они промчались мимо этого второго, остававшегося на прежнем месте в чаще у Сакминского распутья, Столба нельзя было распознать сквозь ребившую в глазах решетку густого иния филигранно разделавшего лес под серебро с чернью. И столба не заметили. В Ворыкино влетели засветло и встали у старого Живаговского дома, так как по дороге он был первым, ближе Микулицинского. Ворвались в дом торопливо, как грабители. Скоро должно было стемнеть. Внутри было уже темно. Половина разрушений и мерзости Юрий Андреевич в торопях не разглядел. Часть знакомой мебели была цела. В пустом Варыкине уже некому было доводить до конца начатое разрушение. Из домашнего имущества Юрий Андреевич ничего не обнаружил. Но его ведь не было при отъезде семьи. Он не знал, что они взяли с собой, что оставили. Лара между тем говорила, надо торопиться. Сейчас настанет ночь, некогда раздумывать. Если располагаться тут, то лошадь в сарай, провизию в сене, а нам сюда, в эту комнату. Но я противница такого решения. Мы достаточно об этом говорили. Тебе, а значит и мне, будет тяжело. Что тут такое? Ваша спальня? Нет, детская. Кроватка твоего сына. Для Кати будет мала. С другой стороны, окна целы стены и потолок без щелей кроме того великолепная печь я уже восхищалась ею в прошлый приезд и если ты настаиваешь чтобы все таки тут хотя я против этого тогда я шубу долой и мигом за дело и первым делом за топку топить топить и топить первые сутки день и ночь не переставая ну что с тобой мой милый ты ничего не отвечаешь — Сейчас. Ничего. Прости, пожалуйста. — Нет, знаешь, действительно, посмотрим лучше у Микулицынах. И они поехали дальше. Глава пятая Дом микулицанах был заперт на висячий замок, навешанный в уши дверного засова. Юрий Андреевич долго отбивал его и вырвал с мясом вместе с оставшуюся на винтах отщепившейся древесиной. Как и в предшествующий дом, внутрь ввалились в торопях, не раздеваясь, и в шубах, шапках и валенках прошли вглубь комнат. В глаза сразу бросилась печать порядка, лежавшая на вещах в некоторых углах дома, например, в кабинете оверки Степанч.